Глава 38. Ну что ж, здравствуй, сын. Как обычно, при непроницаемом лицо отца трудно было определить истинные чувства, обревавшие Карла осторожного. Все возвращалось на круги своя. Снова восыршловский замок, снова ненавистная зала с расшитыми золотом гобеленами и никчемным декоративным оружием, развешенным по стенам. Правда, на этот раз просторное помещение тонуло в полутьме. К освещали потрескивающие свечи и светильники, однако освещали. плохо. Многочисленные, но слабые огоньки едва справлялись с мраком. Окошки больницы были закрыты наглухо и плотно. В спертом воздухе сильно пахло воском и лампадным маслом. Зато крылатые лазучики Лебиуса больше не имели возможности ни подсмотреть, ни подслушать снаружи, что творится внутри. Его несиятельство уже, величество Карлова Сыршловский, восседал теперь не на жалкой подделке, а на настоящем императорском троне. Позади новоизбранного кайзера вместо месте. мертвого Фридриха, неподвижной статуей застыл другой гвардеец, тоже, несомненно, из числа самых опытных и преданных ветеранов. В дальнем углу залы, в густой тени, в стороне от неровного света угадывалась еще чья-то фигура. Судя по очертаниям, фигура эта... М да, инквизиторский плащ, застегнутый на все пуговицы капюшон, депоет не спутал бы теперь ни с чем. но ну, разве что с мугиерским балахоном. Кто это, интересно? Новый советник отца? Странно, очень странно. Вообще-то, Карл, осторожный, крайне редко обращался за помощью к церковникам, справедливо полагая, что мирские дела надлежит решать мирским же правителям, поскольку иначе земная власть может незаметно перечечь в руки небесных служителей. «Здравствуй, отец!» Диполь тоже сдержанно поприветствовал родителя, кивком обозначил поклон. Надо было. Кайзер как-никак. Кайзер смотрел ему в глаза, неотрывно, крон Кронпринц глаз не отводил. Карл покосился на молчаливого святого отца. Пауза Затягивалась. Тишина становилась тягостной. Да уж, встреча. Конечно, на горячие объятия, тем более при свидетелях, тем более при таких. Диполь еще раз мельком глянул на инквизитора. В свидетелях Пфальцграф особенно не рассчитывал. Но все-таки. Барон фон Швиц помнится, обмолвился, будто его величество изволили тревожиться и переживать за судьбу пропавшего в сына. Что ж, может, отец и переживал. Раньше. Пока не пережил. А сейчас? Сейчас в воздухе явственно витал холод. то ли неловкости, то ли откровенного отчуждения. Леденящий сквознячок этот, как показалось Дипольду, поддувал из того самого угла, где укрывалась в тени еще более темная фигура Инквизитора. Я рад видеть тебя живым и... Карат сглотнул. Волнуется? Или по давней своей привычке тщательно выстраивает фразу, прежде чем ее произнести? И в добром здравии. Очень рад. В гулкой зале звучали слова. Всего лишь слова. Те самые слова, которые надлежало сейчас говорить Но выражали ли они подлинную радость? «Послушай, отец!» Диполь порывисто шагнул вперед. Недвижимый до сих пор гвардеец-телохранитель, стоявший за спинкой трона, шевельнулся. Негромко скрежетнула сталь, вынимаемая из ножен. «Надо же! А Вот оно значит как! Если ты ждешь, что я буду вымаливать у тебя прощение за убийство Фридриха и самовольный поход в Верхнюю Марку, задыхаясь, прохрипел Диполь. Если думаешь, что я сожалею о совершенном, то ты ошибаешься, отец. Так лучше!» Всегда лучше сразу избавить друг друга от недомолвок. «Нет, сын, я тебя ни в чем не виню», – Карл покачал головой. «Недовольно? Растерянно? Скорбно? Не просто это понять. Фридриху было приказано хранить тебя от неприятностей и от тебя самого в первую очередь. Хранить и удержать от неразумных поступков. Он моего приказа не выполнил. Он не справился». «За что я поплатился?» «А поход в Марку, боюсь, тебя туда вела чужая воля». «Ты опять об этом?» — нахмурился Деполь. «Все еще считаешь меня колдованной марионеткой Лебиуса?» «Не я один сын», — вздохнул Карл. «Величайшему моему сожалению...» Не я один. Диполь замолчал. Ему показалось, едкость маску на холодности в глазах родителей все же промякнули проблески сокрытого, глубоко упрятанного человеческого страдания или со Впрочем, император уже отвел взор. Его величество смотрел не на сына. на церковника. — Святой Отец, прошу вас, подойдите ближе. Инквизитор выступил из тени, быстро и бесшумно, словно призрак. Скользнул по полу черного плаща по каменным плитам. Встал возле трона, рядом с Дипольдом. Фальцграф неприязненно покосился на него. Кто мог скрываться под этим плащом и капюшоном? Да кто угодно! Святой Отец — общеупотребимое обращение к особе, обречённой духовным саном. Среди защитников чужих душ нет ни милости, ни светлости, ни сиятельств, ни высоте. Невеличесть. Не Любой инквизитор может носить такую одежду и быть святым отцом. От рядового брата до... Верховный магистр святой имперской инквизиции господин Ларс Киберхольд, представил Карл незнакомца. Тот с легким поклоном расстегнул и снял капюшон. Сам, по доброй воле. По правой руке от депо стоял обычный, Ничем не примечательный старик, неброская внешность, худощавое лицо, сухая, чуть коричневатая кожа, впалые щеки, острый, с горбинкой нос, высокий лоб, редкие седые волосы, неожиданно доброжелательная отеческая улыбка, глубоко посаженные тусклые, обманчиво тусклые, словно бы выцветшие, но при этом умные глаза смотрят прямо, в сердце, в душу, странный, неосязаемый гипнотический взгляд, полный монашеской кротости, которому, однако, так трудно противиться. Немногим доводилось видеть лицо Верховного Магистра Святой Инквизиции, а Дипольду вот показали. Это знак не сколько вежливости, сколько высочайшего доверия. Отец и Инквизитор дают понять, от него ждут того же. Дипольд машинально отвесил Магистру ответный поклон. Разговор, судя по всему, будет непростой, если Карл осторожный вмешивает в дело самого отца Гиберхольда. Если без Имперской Инквизиции и без Высшей в его представителя никак не обойтись, Ваше Величество, — обратился Гиберхоль к Дипольду непривычным еще титулованием. Инквизитор ненадолго умолк, словно желая особо выделить два этих слова и придать им должный вес. Император тоже молчал, ждал. — Что ж, — мысленно усмехнулся генский пфальсграф, — раз уж сам Верховный Магистр Святой Инквизиции минует тебя Высочество, Его Величество не имеет ничего против, значит отныне действительно можно считать себя полноправным кронпринцем. Убедительно прошу вас отнестись к предстоящей беседе с должной серьезностью и пониманием, продолжил тем временем Гиберхольд. Слова магистра звучали тихо и вкрадчиво, в чем-то даже приятно, как, впрочем, звучат все инквизиторские голоса. Поначалу. Поверьте, вам никто здесь не желает зла, ваше высочество. Да, наверное, именно так. Елейными голосами и короткими взглядами они начинают своих подвальных душеспасительные беседы с вероотступниками чернокнижниками, в то время как палач уже калит щипцы на углях. «Умоляю, давайте обойдемся без долгих вступлений и пустых речей!» Вежливо, но твердо произнес Дипольт. «Что вам угодно услышать от меня, господин магистр?» Затем повернулся к отцу. «И что желаете узнать вы, ваше величество?» Уголки рта на невозмутимом лице Кайзера чуть дрогнули. Видимо, где-то в глубине души Карлова Вассершловского все же покоробил демонстративно-официальный тон, на который перешел Дипольд. Сам император решил, что настало время для иного, более доверительного и задушевного разговора. «Дорогой мой сын!» «Сынок!» «Сынок, значит?» Диполь насторожился. «Успокойся, пожалуйста, и поведай нам все!» «Все?» Диполь удивленно поднял брови. «Все, как было?» кивнул Кайзер. «Все, что было. Все, что тебе пришлось пережить. И ваше высочество уставил свое слово Гиберхольт. «Очень вас прошу, постарайтесь ничего не... Не утаить?» криво усмехнулся Диполь. «Ну да, конечно!» Настоящий инквизитор всегда остается дознавателем, даже занимая пост Верховного Магистра. Не забыть, Ваше Высочество. С мягким укором поднял на него печальные глаза Гиберхольд. Не упустите из виду, не счесть незначительным. Мы будем крайне признательны, если вы расскажете о произошедшем с вами во всех подробностях. Вряд ли я смогу многое добавить к тому, что вы уже слышали от фон Швитца, пожал плечами Дипольд. Полагаю, барона допросили чь самым тщательнейшим образом, когда он вернулся из Оберландмарки. Допросили, Не стал возражать инквизитор. И получили от него немало ценных сведений. Но к фон Швицу мы еще вернемся. Возможно, позже. Пока же нас интересует то, что можете рассказать вы. Нас или меня. Дипольд постарался выдержать взгляд в глаз церковника. Таких ласковых и таких пытливых. А потом у вас будет что сказать мне? Я правильно понимаю, святой отец? Все верно, ваше высочество. То, как инквизитор вздохнул, и то, как отвел глаза отец, Дипольду не понравилось. «Чего еще не знает он сам? Что-то им явно известно. Что-то очень важное и, похоже, не очень приятное. Ладно, ему хотелось только одного — определенности. Так и быть, он расскажет о том, что жаждут услышать от него эти два отца, родной и святой. Он поведает им все, что узнал, испытал и запомнил. В деталях и подробностях. Без утайки. И после пусть они тоже выкладывают все на чистоту. «Мне скрывать нечего», — твердо произнес Кронпринц. в упор глядя на Гиберхольда. Что-то подсказывало Дипольду. Именно с магистром сейчас придется иметь дело в первую очередь. Именно к усердию внимавшему инквизитору будет допрощена долгая исповедь воспоминаний. С чего начать, святой отец? С турнира в Нидербурге, проклятого позорного турнира? Или эту часть моих злоключений, уже хорошо известную его величеству? И, несомненно, вам тоже. Можно опустить. А начать лучше с последней нашей эм, размолвки, ссоры с отцом. Если вам не трудно, все же начните сначала, ваше высочество. С подкупающим участием попросил магистр Синдебургского турнира. Ишь ты, если не трудно. Да кого тут, собственно, интересует, насколько трудно будет Дипольду вспоминать о былом унижении? Ну, а, впрочем, говорить так говорить, но зато потом спрашивать сполна со всех. Внимательные, не мигающие глаза инквизитора словно вытягивали слова одно за другим. А Дипольд их и не держал в себе. Ему действительно нечего было скрывать. Он не Прямился, Он легко отпускал слова. Отпускал и бросал в лицо магистру. Он рассказывал, заново переживая прошлое, скрежеща зубами от улегшейся, но пробуждающейся заново ярости, сжимая кулаки до хруста в костяшках, проклиная лютуя, не особенно стремясь скрывать свои чувства. Все равно такого бурления в душе скрыть бы не удалось. Он не Карл осторожный, а эти проницательно сочувствующие инквизиторские глаза в первую очередь проницательные. Нет, инквизиторские. самую первую. Он говорил о том, что уже рассказывал прежде, о прерванном турнире, о своей первой встрече с аберландским марграфом и прагсбургским магиером, о ресталищном сражении с боевым механическим големом, о позорном пленении, о долгой дороге в хмельном полузабытии, о прибытии верхней земли на цепи, в одной повозке с остальным монстром и несчастной гердой без изъяна, о жутких днях, проведенных в замке Чернокнижника, об удачном побеге, о неудачной встрече с отцом, и о том, чего раньше не рассказывал. Об убийстве Фридриха, о скором и самовольном сборе войск, о стремительном походе на налегке, о нидербурских бомбардах, взятых силой и страхом, о магиерском вороне лазутчике с человеческим глазом в плечем черепе, о бесславном поражении под стенами оберландского замка, о повторном бегстве из верхних земель, о чужом инквизиторском плаще с капюшоном. Точно такой же, как и у вас, святой отец, надежно укрывавшим лицо беглеца и о том, как этот плащ пришлось дать. О падении Ниндербурга и избиении ниндербуржцев. О своем очередном чудесном спасении. О встрече с фон Швицем и нападении на застрявшие в грязи оберландские обосны из двух телег. Император и инквизитор слушали. Порой многозначительно и печально переглядывались друг с другом. Император хранил скорбное. Да, именно так. Вселенская скорбь все явственнее проступала сквозь трескавшиеся на глазах броню спокойствия и величественности. Молчание. Инквизитор задавал вопросы. Часто. Разные, но касавшиеся, как ни странно, не столько событий, участникам которых пришлось стать кронпринцу, сколько внутренних переживаний и ощущений Дипольда. Дипольд отвечал, честно и зло, пока исчерпывающе не ответил на все вопросы магистра и пока не рассказал обо всем. В приемной зале снова воцарилась тягостная тишина. Дипольд, не выдержав, обратился поочередно к императору-инквизитору. и Отец, святой отец, теперь ваша очередь говорить. Почему у вас такие постные лица, а глаза тоскливее, чем у смертник?». на шафоте